Глава пятая. Девушки давно разошлись по комнатам. Попрощавшись у входа с ордером, я тоже отправилась к себе. Быстро вернула первоначальный вид Ванессы Вальди, затем на секунду заглянула в комнату Тали и, к моему удивлению, не обнаружила ее там. Возле окна собралась тайка девиц смели Давид в центре. Та, похоже, уже оправилась от потрясения и сейчас с удовольствием разыгрывала небольшой спектакль под названием «Ах, бедная я несчастная, жалейте меня все». Девушки легко включились в игру, в сотый раз расспрашивая подробности жуткого происшествия, трогательно держа потерпевшую за руку, делясь зловещими слухами и делая прогнозы, кто и когда станет следующей жертвой. Я подождала, пока Миля очередной раз промокнет ажурным платочком несуществующие слезки и поинтересовалась к детали. К сожалению, моя подопечная интересовала этот девичник намного меньше, чем последний сплетни. Одна только госпожа Давид мрачно зыркнула на меня, недовольная тем, что их прерывают, но все же сообщила, что из госпиталя пришла записка от Лесси Бран. Мол, та пришла в сознание, и госпожа Рос, пока есть время, отправилась навестить подругу. Я мысленно застонала. Не могу же я круглые сутки следить за девушкой, так скоро и в туалет тучиться нельзя будет. Кажется, придется намекнуть Тали, чтобы не уходила никуда одна. Мозг еще не успел до конца обработать новость, как ноги сами рванули к комнате. Чуть не на ходу сбросила босоножки на шпильки, надела спортивные туфли и, схватив с вешалки зимнюю куртку, побежала из здания. Мысли лихорадочно скакали. У Тали было не более двадцати минут. Если записка уже поджидала в комнате, девушке потребовалось бы некоторое время, чтобы переодеться. И даже если она сейчас торопится, все равно вряд ли идет слишком быстро. Дорогу от госпиталя я уже знала. Скорее всего, нагоню дали на полпути. Бежать оказалось сложнее, чем ожидалось. За последние дни я привыкла к лету, а теперь и дорога казалась скользкой, и верхняя одежда стесняла движение. И морозный воздух неприятно царапал горло. Торопилась, как могла. Почему-то меня не оставляло ощущение, что должно что-то случиться, и я могу не успеть. Наконец заметила впереди знакомую фигуру. В простеньком коричневом пальто на мгновение мелькнула перед моим взором и скрылась за поворотом. Я расслабилась и уже собиралась сбить темп, как из-за угла послышался громкий девичий виск. Похолодев от страха, рванула туда и от облегчения издала короткий истеричный смешок. Тали стояла живая и невредимая, улыбаясь и стряхивая с себя снег, а в нескольких шагах от нее хихикали еще две девочки. Приглядевшись, я узнала в них других конкурсанток, из тех, чья родословная столь же невзрачно, как и у моей подопечной. Видимо, одна из них запустила в тали снежком. Я расслабленно улыбнулась и сразу же напряглась. Не знаю, что именно должно было произойти, но что-то явно назревало. Чувство близкой опасности накрыло волной. Я поспешно огляделась. Недалеко от меня на углу следующего перекрестка стоял мужчина в длинном, скрывающем фигуру темном плаще с низко надвинутым капюшоном. По очертаниям ткани под полой угадывалось какое-то оружие – арбалет или, возможно, более популярная вода, не огнестрельная – Незнакомец чуть шевельнулся, и из-под края одежды блеснула металлическая стрела. «Все-таки арбалет!» «Что же он медлит?» Незнакомец аккуратно целился в маленькую девичью фигурку. «О боги! При всем желании я не успела бы добежать до наемника!» В отчаянии выхватила из прически тонкую трубочку, на ходу вставила в нее небольшую иглу и приложила отверстие к губам. «Мишень не двигается! Попасть легко!» Будет достаточно малейшей царапины. Только, боже, Ари, куда целиться, если он весь закутан? Кажется, мужчина тоже собрался стрелять. Вот это везение! От его движения плащ на секунду распахнулся. Показалась тонкая полоска кожи. Раз! Мы выстрелили почти одновременно. И все же я оказалась на мгновение проворнее. Незнакомец дернулся, и арбалетный болт резко ушел вверх. Я облегченно выдохнула. Пронесло. Мужчина досадливо сбросил царапнувшую его иголку, помедлил долю секунды, смахнув с шеи капельку крови и размазав ее между пальцами, и бегом устремился в переулок. Такой прыти я не ожидала. Чтобы началось парализующее действие яда Змеишу, достаточно было одной-двух секунд. Через пять человек уже совершенно не мог двигаться, Видно, мне достался особо крепкий образец. Насколько я помнила, отдельные особи могли держаться даже до десяти секунд. Бросив беглый взгляд сначала на талии, затем по сторонам, нет ли поблизости сообщников моего резвого раненого, убедилась, что интуиция молчит, и тоже пошла в темноту узенькой улочки. Теперь можно было расслабиться и не спешить. Вряд ли парализованное тело далеко убежит. Я рассчитывала максимум на триста метров, Однако, что удивительно, незадачливого наемника там не было. Дорожка, как назло, тоже оказалась вполне утоптанной и хорошо подмороженной. Следы разобрать не легче, чем на брусчатке. Я склонилась над дорогой, пытаясь рассмотреть хоть что-то. — Берегись! — резкий окрик со стороны центральной улицы прервал мои созерцания. Я приподняла голову, собираясь вернуться, и в этот момент сознание меня покинуло. Прошло немного времени, то ли никто не потрудился мне помочь, но, открыв глаза, я обнаружила себя, лежащей на снегу, все в том же переулке. При попытке подняться, голову прострелила резкой болью, и я невольно застонала. «Госпожа Ванесса, вы очнулись!» Надо мной склонилось обеспокоенное лицо Тали. «Голова болит? Я сейчас попробую помочь!» Моего лба коснулась маленькая холодная ладошка. Боль, если и не прошла совсем, то существенно поутихла. Я просила обращаться на «ты». «Да, да, конечно. Это от волнения. У вас, скорее всего, сотрясение мозга. Но я пока не знаю, как помочь. Только боль могу снять». Грустно закончила она и села рядом на снег. «Ну, ничего. Мы все равно идем в госпиталь. Там вам хорошего целителя быстро найдут. О, вон и господин Лемон возвращается». «Ах, да! Это вроде он кричал мне с улицы!» «Ты быстро очнулась!» Послышался сверху приятный баритон. «Только, пожалуйста!» Посмотрела я в глаза Джокеру. «Ничего не надо комментировать, хорошо? Я сейчас не в настроении воспринимать критику. И не говори, что ты здесь случайно оказался». «Да, не случайно. Узнал, что вы стали идете навестить лесу и решил присоединиться. Но, кажется, самое интересное я пропустил» ответил мужчина, поднимая меня с земли. Ты как? В порядке. До госпиталя доберусь. Ты его видел? Видел, но подозреваю, что не больше, чем ты. Я пытался его догнать, отозвался Джокер и, увидев мой вопросительный взгляд, закончил. Не вышло. Он как сквозь землю провалился. Расскажи лучше, что здесь произошло. Я на секунду замялась, невольно бросив короткий взгляд Натали. Та сразу поняла, в чем дело. «Давайте я к подружкам пока схожу, а вы без помех поговорите. Или можем не спеша двинуться к госпиталю. Ванессе тоже врачебная помощь нужна». Она коротко поклонилась и пошла к стоящим неподалеку девушкам. Я кратко изложила последние события. «Уверена, что это были иглы с ядом шу? И что ты в него попала?» – серьезно спросил Джокер. Я кивнула. На всякий случай достала блок с иглами и протянула напарнику. Тот повертел его в пальцах. — Да, странно. Не думаю, что Герни подсунул бы тебе что-то неработающее. На выходе из переулка мы внимательно осмотрели место, где стоял незнакомец. Джокер подобрал иголку с микроскопической капелькой подсохшей крови и убедился, что ее кончик стерт. Замерил размер следов. Больше там ничего не было. Хоть бы волосинку гад обронил. — Опиши подробнее этого типа. Даже не знаю. Среднего роста, средней комплекции. Скорее всего, мужчина, но полностью уверенной быть не могу лица не видела совсем. Плащ добротный, практичный и не сильно дорогой. Как для среднего класса. Не думаю, что профессиональный наемник. Слишком долго целился, словно не был уверен в своих силах и боялся промахнуться. Совсем не так, как нападали на лесу. Я, честно... Пыталась вспомнить хоть какую-то отличительную примету, но таковых не было. По крови его нельзя найти? Маги вроде умеют. Можно Линси Ордера попросить. Джокер покачал головой. Для этого крови надо побольше. Тут совсем крошечная доза. Самый кончик иглы едва замазан. А ауру ты часом не догадалась посмотреть? Боже, Ари, вот дура! А ведь могла. Тем более, что для этого мне ничего особенного не требовалось. Я грустно покачала головой. «Мне по-прежнему ничего не комментировать!» Насмешливо осведомился напарник. «Не надо, и без твоей помощи сейчас заклюю себя!» Я опустила голову и продолжила мысленное самокопание. Джокер бросил взгляд на мою мрачную физиономию, повернулся ко мне, взял за плечи и посмотрел в глаза. «Перестань немедленно!» Я пошутил. Спокойно и без тени иронии произнес он. Конечно, если бы ты просканировала ауру, это было бы неплохо, но... Твоя задача защищать Тали, и ты с ней превосходно справилась. Все происходило быстро. Если бы ты начала сканировать ауру, или более того, пробивать блок, а наверняка он там был, потеряла бы драгоценные доли секунды. И кто знает, может нашему ненаемнику этого хватило бы, чтобы выстрелить первому. Поэтому повторяю. «Свою работу ты сделала прекрасно, а ловить преступника – моя задача, и я его не поймал». Джокер секунду помолчал, затем грустно добавил. «Его можно было догнать, если бы я сразу начал его преследовать. Но я не мог уйти, не убедившись, что ты жива». Подобная забота меня здорово растрогала. Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, поскольку Джокер неожиданно хмыкнул и уже совсем весело закончил. Так что расслабься и не погружайся в ненужные горестные раздумья, пока еще кто-нибудь из-за угла по голове не стукнул. Спасибо, мне уже полегчало. То-то же. Джокер отпустил меня, отступил на шаг и продолжил. В любом случае не думаю, что в этот раз человек был загипнотизирован, раз уж он не всадил следующий болт себе в сердце и не попытался прорваться на крышу. «Чтобы спрыгнуть. Думаю, пора идти в госпиталь. Сама дойдешь или помочь?» Я дала знать Тали, что можно идти, и мы двинулись вслед за девушками. Я продолжала размышлять о сбежавшем. «И все-таки!» – наконец озвучила я, беспокоивший меня вопрос. «Почему не подействовал яд?» «Я тоже об этом думаю. Можно допустить, что нам попался совершенно уникальный тип, имеющий природный иммунитет». А может, он знал о предстоящем нападении с твоей стороны и специально принял противоядие. Или... Джокер, не закончив мысли, посмотрел на меня и рассмеялся. Ты такая забавная, когда делаешь вот такое серьезное лицо. Я подняла удивленные глаза. Глаза мужчины хитро блестели. На самом деле, я думаю, что все просто. Скорее всего, он ошенец. Ошен был расположен далеко к югу и от Адании и отыстали. Полностью покрытая пустыней эта маленькая страна не интересовала своих соседей ни как торговый партнер, ни как военный союзник, ни как добыча. Кому нужен этот крошечный кусочек выжженной земли? Как там умудрялись жить или точнее выживать люди, мне было неведомо. К моему стыду ни о самой стране, ни о ее обитателях я ничего не знала. Поэтому сначала с умным видом кивнула, Мол, ну да, конечно, ошенец. Это же все объясняет, но затем не сдержалась и таки задала вопрос, которого ждал Джокер. И что? А то, что в ошении вводятся достаточно различных гадов. И наша змея Шу не исключение. Ошенцы с грудного возраста получают в пищу небольшие дозы основных ядов. Сначала совсем мизерные, затем больше и больше, пока организм не вырабатывает иммунитет. Не знаю, что нам это даст, но в городе не так уж много ошенцев, поэтому найти его будет проще. Главный жрец! Пришедшая в голову мысль тонким скриком вырвалась наружу. Я даже неожиданно резко остановилась и собралась бежать в храм, но Джокер успел ухватить меня за рукав и развернуть обратно. Подробнее, пожалуйста. Главный жрец, наполовину ошенец. По внешности не особо заметно. Он все время проводит в своих подземельях, Поэтому бледен. А волосы, если и были когда-то черными, так под сединой этого не видно. И к рейтингам у него доступ есть. Его надо задержать. Взгляд Джокера моментально стал серьезным. Откуда ты это знаешь? Мне Кир дал кучу досье на людей, так или иначе связанных с конкурсом. Я их свободное время почитываю. Негромко, уже успокоившись, констатировала я. Странно, мне он их не дал. А он тебе не доверяет. Просветила я спутника и едко процитировала по памяти. Я Джокера, конечно, уважаю, но мне не нравится, что он здесь шастает. Не расскажешь, с чего вдруг такая любовь? Хм, да так. Уклонился он от ответа. Как бы там ни было, я не думаю, что это был жрец. Сама подумай, фигура была худощавая, да и слинял наш беглец вполне шустро. Да. Подумать прежде, чем начать действие, я, как всегда, не успела. Это точно, полноватый пожилой жрец никак не годился на роль нашего несостоявшегося убийцы. Да, ты прав, но мы ведь все равно к нему зайдем. Непременно, задумчиво ответил Джокер и как-то машинально погладил меня по голове. Затем встрепенулся и уже более осмысленно закончил. Но сначала госпиталь. Пока тебе не вылечат сотрясения, никаких разговоров.